И я стоял в стороне и смотрел на деда, которого садили за стол, чтобы объяснить, как обращаться с этой техникой, приобщить его к работе, а он валял дурака, вешал стариков. Мы с дедом пошли обратно по коридору, и через стеклянные перегородки видели, как цех фотонабора снова зажил своей жизнью. Рабочие разошлись по местам, вот только двигались они медленно, как-то по-другому. Старики грустно панурились, их пригнул схвостничок, проникший из прошлого в кондиционированный воздух, сдавив их легкие, поколебав привычки. Я залил бельдин в культиватор, вытащил его из риги и взялся за работу, трясясь и спотыкаясь. Кепка съехала на нас, куртка на бок, по ее обе тряса, завернувшись халат и утопая в моих домашних тапочках, она хотела мне помочь. Я пихал сошник в рыхлую землю, и ротор переворачивал её комьями, камни летели во все стороны. Беатриса подбирала их и складывала в стороне. Я начал освобождать это поле от камней лет 12. Задумал сделать здесь бассейн, но с тех пор так и не продвинулся ни на шаг. И рассказал Беатрисе ещё разок про свадьбы, про концерты в Риге, про всё то, что ушло в прошлое. Не приходилось кричать из-за тархтения мотора. Она меня ни разу не переспросила, и я решил, что она меня не слушает. Вибрация мотора отдавалась у меня в руках и даже в животе. Зашло солнце. Сатурн пришел узвать нас пить кофе. Провел в кухню, где на столе стояли три большие чашки. Для салфетки Беатрисы нашлось даже кольцо. Я сказал деду, что обедать мы не останемся. Он пожал плечами, позвал пса, который тут же прибежал и сел у своей миски. Дед приготовил ему еду. Наме он больше не занимался. Беатриса исчезла, пока я мыл посуду. Скрипели ставни, стонали ступеньки, скрежетали разбухшие деревянные двери, позвякивали их замки. Все эти звуки были мне до боли знакомы. Они повторялись от комнаты к комнате. Я поискал Беатрису, не откликаю её, и нашёл на чердаке под потолком, уцелела лишь матрица из яблоневого дерева. Пыль сразу забилась в горло, ветер задувал сквозь черепичную крышу, пол просел, кое-где сгнил. На чердаке свой уголок был у Сатурна. Прямо у люка он складывал свои газеты, подпирая их словарями, был и мой детский уголок. Где в коробках хранили солдатики, в уголок моих родителей, там лежали скрипки, ноты, стояла фисгармония. Беатриса перелистала газеты, переворошила моих солдат и теперь замерла перед большим чемоданом с гербами Ост-Индской компании. До моего рождения родители работали в разных оркестрах и расставаясь на время гастролей, постоянно писали друг другу письма. которые хранили в этом чемодане, я никогда не решался открыть его. Подошел очень медленно, глядя ей прямо в глаза. Я знал, что мы там найдем красивые банальные слова, любовный трепет, письма разных лет в перемежку, бездумные клятвы, полное безразличие ко всему, что их не касается, безмятежное спокойствие, которого я никогда не испытывал, их счастье. который оставил во мне лишь пустоту. Их никогда не было рядом. Они ушли слишком рано, оставив мне на память лишь разлуку с ними и этот чемодан. Беатриса наклонила голову и отвела глаза. И тогда протянул руку. Сейчас мы воскресим их встречу, их радость, их тайны, потому что я не способен любить кого-то в одиночку. Я поднял крышку. Чемодан был пуст. Перед отъездом я спросил Сатурна, что он сделал с письмами. Он ответил, что они хранятся в ячейке в банке, в багажнике красного Citroen'а, между запасным колесом и сумкой с кедами, он поставил три ящика с вареньем. В каждый мой приезд он выдавал мне по 20 банок варенья, словно торопился избавиться от него, раздать Он сказал, что в двух коробках и живичное для меня и для сестры, и шепнул Беатрисе, что ей он положил айвовое. Я постил глаза, словно в этом подарке видел что-то глубоко личное, и поскорее шел, чтобы нас не задерживать. Когда мы выезжали на шоссе, Беатриса показала мне его за тополями на поле, которое я освобождал под бассейн, склонившегося над землей. Что он там делает? разбрасывает камни? Зачем? Чтобы я вернулся. Мы ехали вдоль луга, заросшего пореем. Машину вела Биатриса. Я сидел втиснув голову и чувствуя во рту привкус кофе. Потянулся было включить радио, когда она положила руку мне на колено. Ты устроишь для меня свадьбу? Глаза у неё блестели, пальцы сжимали руль, и мне захотелось немедленно воскресить для неё прежнюю мельницу. В машине мы вернулись к жизни. Вот она рядом, улыбается, и мне хочется сказать: "Я тебя люблю", потому что она всё поняла. Твоё агентство, оно ещё существует? Я кивнул. Тогда всё в порядке. И мы свернули с шоссе. Агентство свадьбы находилось в центре Шамбри, посреди пешеходной зоны, усеянной бумажками. Мадам Андреев вскочила с кресла с громким криком: "Дорогой, кого я вижу?"